Глава 23. Тес Ракму, владение Османской империи, 1893 год нашей эры. Набатийское царство, 13 год до нашей эры. Утро нашего первого дня в Ракму XIX столетия было наполнено тёплым светом. Мы с Софой разделили на двоих, прижавшись друг к другу, одну койку, и её распустившиеся волосы щекотали мне нос. Я осторожно отделилась, стараясь ее не разбудить. Сегодня мы должны были начать поиски нужных чиновников, которые выделили бы для нас место в машине. Однако, в первую очередь, я хотела получить новости из Америки. Почтовая служба РАКМУ работала настолько надежно, что в отделении нас уже ждала пачка писем и телеграмм. Я вернулась в нашу комнату с пухлым конвертом от Асиль, в котором, помимо газетных вырезок, лежало также несколько листков списанных её аккуратным почерком. Мы прочитали всё за завтраком из яиц вкрутую с кунжутным хлебом. сильно написала, что Софу признали виновной в аморальных действиях, а это было федеральным преступлением. Власти разыскивали её, но без особого рвения. Камсток утверждал, что Софа предпочла утопиться, лишь бы не отправляться за решётку. Очевидно, он хотел добавить её к списку других распутных женщин, доведённых им до самоубийства. «Вопрос не в сочувствии к бедняжке или отсутствии такового», сказал Комсток корреспонденту Трибьюн. «Вопрос в том, чтобы защитить молодёжь нашей великой страны от нравственного, духовного и телесного растления. На мой взгляд, никакая другая книга не содержит более опасных для молодёжи вещей, чем та, которую опубликовала эта женщина». Выронив газетные вырезки, Софа уставилась в пустоту. «Наверное, именно такие чувства испытывает человек в загробной жизни». «Нет», — решительно хлопнула по столу ладонью Марехшин. «Такие чувства испытывает человек, оставшийся в живых». «Ну, в таком случае я напишу о силе дам ей знать, что ещё не переступила порог. Полагаю, когда мы попадём в прошлое, у меня уже не будет возможности с ней связаться». Софа с надеждой посмотрела на меня. «Тут ты права. Я хочу сказать, конечно, можно будет оставить послание в пещере архивов, но, если честно, нет никаких гарантий, что оно там сохранится. За прошедшие тысячелетия архивы неоднократно подвергались чисткам». «А что насчёт пещеры архивов подчиненных, о которой говорила Марехшин? «По дороге сюда я глянула, но её нет на месте» пожала плечами Марэхшин. «Должно быть, её вырыли позже». «Ну хорошо, тогда за работу», — подавленным голосом произнесла Софа, роясь в сумочке в поисках бумаги. «Мне нужно было повидаться кое с кем насчёт допуска к машине, поэтому я оставила своих подруг в общежитии». Подавленная Софа писала письмо, а Марэхшин водила многофункционалом по стенам, проводя анализ, выходящий за рамки возможностей переводчика. Моей целью было непримечательное двухэтажное здание, высеченное в скале недалеко от древнего театра, с фасадом, изобилующим аляповатыми викторианскими украшениями. Большая вывеска над двустворчатыми дверями гласила «Американский геофизический союз». Со временем этот архив геоучёных разросся, превратившись частично в профессиональную ассоциацию, а частично вместо встреч. Также в здании размещались несколько сотрудников, работающих за небольшую плату, которые обслуживали машину в Ракму. Когда я открыла дверь, зазвонил колокольчик, словно это была бакалейная лавка. За небольшой прихожей с письменным столом, за которым никого не было, находилась библиотека. Потрёпанные столы и стулья здесь выглядели в точности так же, как и в 2022 году, только сейчас отсутствовала целая флотилия компьютерных терминалов. Я уже собиралась подняться по скрипучим ступеням наверх, когда меня громко окликнули по имени. Голос очень напоминал голос Аниты, однако этого не могло быть. Тес, ты здесь?» «Определённо Анита». «Это ещё что за чертовщина? Неужели произошёл какой-то жуткий сбой?» Пройдя в библиотеку, я застала Аниту и Си Эль вместе с учениками в окружении стопок книг. Несмотря на то, что было крайне странно увидеть сразу Иониту и Си Эль в другом времени, я внезапно почувствовала, что всё будет хорошо. Моя лучшая подруга здесь. Я буквально налетела на стол, заключая Иониту в крепкие объятия. «Как вы обе оказались в 1893 году?» «Мы…» — смущенно кашлянули Си Эль. «Ну, мы проводим кое-какие исследования?» «В чём дело?» Стревожилась я. У рабочей группы прикладной культурной геологии какие-то неприятности? Анита и Си Эль укратко переглянулись. «Нам нужно кое о чём с тобой поговорить». «Говорите». «Наедине». Ученики разыграли целое представление, шумно листая книги и делая вид, будто они нас не слушают. Анита сверкнула на них взглядом, и они вдруг разом решили, что им пора прерваться на обед, и отправиться в английский квартал. Когда под какофонию звонка колокольчика входная дверь наконец окончательно захлопнулась, Си Эль вскочили с места и принялись расхаживать взад и вперёд. Я обратила внимание, что у них новый зрительный имплантат, образующий небольшую выпуклость в форме полумесяца над правым глазом. Я завершила экспериментальное исследование и установила, что аномалии в работе машин случаются всё чаще. Многие путешественники возвращаются, покрытые вымершими одноклеточными организмами, обитавшими в Ордовикском периоде. Один признался мне в разговоре с глазу на глаз, что видел мельком пещеру архивов, как это было с тобой. Поэтому я начала целенаправленно возвращаться назад в различные периоды с помощью машины в Ракму, пытаясь определить, происходят ли какие-либо изменения в механизмах и оборудовании. Меня не покидает мысль, что червоточина сперва погружается в глубокое прошлое, прежде чем связаться с нужным моментом времени. Полагаю, подобное можно ожидать, если интерфейс был подправлен. Комстокерами у меня похолодело в груди. Но, быть может, всё дело в износе? Всё больше людей пользуются машинами. Область их применения значительно расширилась. Морэхшен наглядно продемонстрировала нам, что есть функции интерфейса, о которых мы понятия не имеем и нам следует исходить из предположения, что люди в будущем пользуются ими постоянно. Но...» Си Эль неуверенно посмотрели на Аниту. «Но что?» «Возможно, комстокеры ведут какую-то игру. Полагаю, они пытаются дестабилизировать работу червоточин. Я отправлялась отсюда в ордовикский период и видела высеченные в камне отметины со следами металлических сплавов, которые могут быть только делом рук людей». Но каким образом порча машины в Ракму влияет на ту, что во Флинфлоне? «Вам известна гипотеза о том, что машина врагму управляет работой всех остальных машин? Если это действительно так, Камстукерам достаточно будет уничтожить только её. И мы окажемся в полной заднице», — угрюмо пробормотала Анита. «Нам нужно остановить этих засранцев, пока они ничего не успели сделать. Я не могу взять в толк, зачем им это нужно. Если они запрут линию времени, то и сами не смогут осуществлять редактирование и, быть может, застрянут где-нибудь там, где, даже не знаю, всё примерно так, как сейчас, всеобщее право голоса для женщин. Анита посмотрела на меня так, словно я у неё на глазах съела одну из книг. А тебе не кажется, что будет очень плохо, если мы застрянем в этой линии времени, где женщины не могут сделать аборт, а чёрных подростков прямо среди бела дня убивают полицейские. Комстокерам не обязательно отнимать у нас избирательные права, чтобы превратить нашу жизнь в ад. Как всегда, она была права. Итак, зачем вам понадобилось искать меня? Нам нужно, чтобы Морэхшин отправила нас всех вместе в 13-й год до нашей эры. Мне нужно кое с кем там встретиться. Мы сами собирались направиться туда». «Замечательно», — отрывисто кивнула Анита. «Я уже заказала нам места на машине». «Отлично, но я всё равно не понимаю, как вы узнали, что мы будем здесь?» «А, ты ещё не знаешь». Лицо Аниты оставалось непроницаемым. «Что вы помните?» — недоумённо заморгала я. Некая спиритистка по имени Сафрония Коллинс покончила с собой при весьма загадочных обстоятельствах, после того, как Энтони Камсток добился того, что суд признал её виновной в непристойном поведении во время Всемирной выставки. Полной уверенности у меня не было, но я предположила, что это твоих рук дело. Особенно после того, как ты написала статью о том, что путешественники инсценируют самоубийство, чтобы скрыть бегство из настоящего. Я рассудила, что ты спрятала эту Коллинс в прошлом, а это означало, что вы должны были направиться сюда». «Я жду здесь уже две недели». «А я прибыла пару дней назад», — добавили Си Эль. «Анита сказала, что ты будешь здесь». «А что насчёт...» «Другие отличия есть?» «Законы Комстока». «Аборты запрещены», — покачала головой Анита. «Война редактирования была далека от завершения, но я была опьянена сознанием того, что, по крайней мере, частично моё редактирование закрепилось. Я не могла в это поверить. Когда я изучала данный период, не было никаких упоминаний ни о какой Софронии Коллинс, восставшей против Камстока. Я случайно познакомилась с Софой в Алжирской деревне. Я позволила себе на мгновение насладиться триумфом. Впервые мне удалось осуществить редактирование, имеющее значение. И это означало, что я, наверное, на правильном пути. Рано утром на следующий день Анита постучала в дверь нашей комнаты на постоялом дворе. «Нам выделили слот в половину десятого. Идёмте». Марехшин предстояло устроить ещё одну демонстрацию техники коллективного путешествия для небольшой, но воодушевлённой аудитории учёных и техников. Когда мы прибыли в машинный зал в Альхазне, там уже было полно народа. Стены из песчаника были покрыты абстрактными узорами и надписями на языке более древним, чем набатийский. Отчасти этим объяснялись рудименты интерфейса, восходящие к тем временам, когда древние воспринимали машины как магию, подчиняющуюся строгим правилам. Теперь здесь появились две приводимые в движение паровыми машинами на ковальне, которым предстояло выстукивать рисунок, открывающий нам путь к цели назначения. Мы встали посредине глубокой чаши за тысячи лет вытертой в мягком камне ногами многих тысяч путешественников. «Вы все должны прикоснуться ко мне». Марэхшин махнула рукой, призывая нас собраться в кучку. Я обняла её за талию, затем прижала Софу спиной к своей груди, а та обвела рукой Аниту. Анита втиснула между нами Си-Эль. Наконец, все мы прильнули друг к другу, как можно более плотнее, прижимаясь к Морэхшин. Сверху мы, вероятно, напоминали артистов, исполняющих танец, поставленный Басби Беркли. Басби Беркли, настоящее имя Уильям Беркли Инес, 1895-1976, американский кинорежиссёр и хореограф, известен постановкой масштабных костюмированных танцевальных номеров с большим количеством участников и неожиданными перестроениями их по принципу калейдоскопа. Однако со стороны мы казались лишь группой путешественников, напряжённых и немного вспотевших. Подняв руку, Морэхшин провела ею по воздуху, открывая чёрный квадрат панели управления интерфейсом, что я уже видела один раз во Флинфлоне. Внутри многофункционального инструмента слабый свет колебался, словно проходил через жидкость. Изобразив в воздухе зигзаг, Морехшин стиснула многофункционал, замигавший розовым цветом. «Держитесь крепче!» Я никогда не обнимала своих сестёр так крепко, как в это мгновение. С пола вверх хлынула жидкость, забивая мне нос и рот болотистой пеной. Затем мы испытали свободное падение, попав в червоточину. И вот уже вывалились из неё где-то в безлюдной глуши. Здесь не было ни чиновников, ни техников. Мы стояли на ярко освещённой скале из песчанника, девственно чистой, если не считать пятен лишайника, похожих на подтёки чёрной грязи. Внизу простиралось изумрудно зеленое мелководье, густо заросшее морскими растениями, торчащими над поверхностью. В воздухе стоял сильный запах морской соли. И тут я испытала шок, увидев грубую красную поверхность каменного кольца, окружающего нас. Навес над головой был похож на зонтик от солнца, состоящий из жидкости, сквозь которой, волнующийся рябью, пробивался свет. Вокруг висела странная тишина. Не сразу я сообразила, что не слышно крика птиц, перекрывающего шум моря. Единственными звуками были отдалённый гул прибоя до да свист ветра, терзающего безграничное пространство голых жёлтых скал позади. «Куда мы попали?» Крепче стиснув марэхшин, пробормотала я, уткнувшись лицом ей в шею. Си Эль лихорадочно крутанули головой, озираясь по сторонам, при этом пощекотав волосами мне щеку. «Матерь Божья! По-моему, мы попали в ордовикский период!» Оторвавшись от нашей группы, они указали на что-то здоровенное, покрытое панцирем, плавающее в море под нами. «Не отходите!» Марехша начала выстукивать ногой по земле рисунок путешествия, одновременно пытаясь выкрутить что-то из навеса над головой. Из каменистой земли у нас под ногами хлынул горячий ливень, воздух сменился пустотой. Мы очутились в задымлённой пещере, освещенной огнём факелов. Все мы были покрыты толстым слоем пыли, отчего меня охватил неудержимый кашель. Вокруг нас полукругом сидели восемь рабов с корзинами, наполненными костями и камнями. Эти люди — одни чернокожие африканцы, другие с кожей всех оттенков средиземноморского загара — были античными барабанщиками. Собственность жрецов машины в ракму. Они выстукивали ритмы, программирующие интерфейс. На каменной скамье, накрытой несколькими слоями ковров и шкур, перед нами сидел со скучающим видом смуглый мужчина с золотыми браслетами на предплечьях, чьё тело было намазано маслом. Он кивнул, тряхнул заплетённой в косу бородой и быстро сделал пометку на табличке из сырой глины. «Добро пожаловать, путешественники», — сказал мужчина по-набатийски. «Когда мои глаза освоились в полумраке, я поняла, что мы, наконец, попали во время назначения. С большим трудом». «Это было просто ужасно!» Все были потрясены. «Ничего подобного я ещё не видела». Анита повернулась к Марэхшин. «Что ты сделала, чтобы вернуть нас назад?» «Осуществила сброс до последнего времени назначения». «У машины есть кнопка сброса?» — Встрепенулись «Си Эль». «Это очень сложно». «Освободите круг. Вы мешаете другим путешественникам», — раздражённо произнёс чиновник. «И покажите мне ваши знаки». «Мы приносим свои извинения», — запинаясь, обратилась к нему по-набатейски Софа. «Спасибо за гостеприимство». Затем она смущённо вышла следом за нами из круга, обозначенного широкой красной линией на полу. Круг очерчивал границы отверстия червоточины точно так же, как когда-то это делало каменное кольцо. «Вас так много?» — продолжал удивлённым тоном жрец. «Я и не знал, что такое возможно». Сделав ещё одну пометку на табличке, он проверил наши знаки. Когда Софа лишь покачала головой, жрец нахмурился. «Путешествовать без знака нельзя!» «Она моя ученица и путешествует под моим знаком», — решительно произнесла Анита, словно ей постоянно приходилось проделывать подобное. «Я должен буду сообщить братству». Чиновник имел в виду жрецов, обеспечивающих доступ к машине в эту эпоху, «Путешественники, не имеющие знака, нарушают закон». «Но вам ведь также ещё не приходилось видеть, как пять человек выходят из червоточины одновременно», — сказала я. «Мы — члены экспериментальной группы с 2022 года. Мой набатейский, которым я не пользовалась со времён учёбы в университете, порядком заржавел, но, похоже, чиновник меня понял. Нахмурившись, он встал, преграждая нам дорогу». «Вам нужно будет вернуться завтра и переговорить с братством». «Я обязательно приду», — Анита выпрямилась во весь рост, подавляя жреца всем своим видом. «В далёком прошлом люди обыкновенно были на целый фут ниже современного поколения, а Анита выглядит внушительно и в настоящем». Склонив голову, чиновник отступил в сторону. «Я на вас надеюсь». «Уходим отсюда, пока он не начал задавать новые вопросы», — шепнула нам по-английски Анита, выходя из камеры путешественников, собственно, в храм, в атриум под высоким сводом со стенами из красного кирпича. Свет проникал сюда в окна и дверь, ученых, учёных, изучающих глиняные таблички и папирусные свитки за деревянным столом. Над жертвенными курильнями в воздух поднимался дым благовоний. Чиновники, обслуживающие путешественников, приходили со всех сторон и уходили в разных направлениях, лишь мельком бросая взгляд на нас. Они давным-давно привыкли к нескончаемому потоку людей в одеждах других эпох, выходящих из машины. «Меня отправят обратно в моё время?» Софи приходилось чуть ли не бежать, чтобы поспевать за Анитой. «Отправили бы, если бы мы завтра привели тебя сюда. Однако мы этого не сделаем». Почему? «Потому что, если всё пройдёт хорошо, — сказала я, — мы принесём тебя в жертву богини аль -Лат.